О небоскребах и автомобилях, об американском засилье, о беспорядочном чтении, которое портит нравы, и о безнадежном вырождении вкуса. Мы далеки от всего, что там творится. Не успел он договорить, как послышались чьи-то шаги. Священник с трудом повернул свое пухлое тело и увидел ее. Теперь представьте себе старуху.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 А для нас это была, как вы, конечно, уже поняли, всего лишь миссис Скиллет. Старуха была слишком обременена своей ношей, чтобы учтиво присесть перед священником и его другом, а потому притворилась, что не замечает их, и прошлепала мимо совсем рядом, направляясь вниз, в деревню. Священник молча проводил ее глазами, обдумывая свое следующее изречение.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 а внизу под горой весьма изящная, но решительная миссис Скелет, не желая обходить усадьбу Уилмердинга, лезла на пролом через живую изгородь.